крестицкий дворянин казалось мне был лет пятидесяти редкие седины едва пробивались сквозь светлорусые волосы главы его правильные черты лица его знаменовали души его спокойствия страстям неприступные нежная улыбка безмятежного удовольствия не злобием рождаемого изрыла ланитты его ямками в женщинах столь прильщающими взоры его когда я вошел в ту комнату где сидел были устремлены на двух его сыновей. Очи его, очи благорастворенного рассудка, казались оподернуты легкую пеленою печали, но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно. Пред ним стояли два юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в шести и разума и сердца они разнствовали между собой. ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь в братне умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движения сердца природа в них насадила различным. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях, Взоры младшего были остры, черты лица шаткие и непостоянны. Но плавные движения он их необманчивый был знак благих советов отчих. На отца своего взирали они с несвойственную им робостью, от горести предстоящей разлуки происходящую, а не от чувствования над собою власти или начальства. Редкие капли слез точились из их очей. «Друзья мои!» сказал отец, «сегодня мы расстанемся». И, обняв их, прижал возрыдавших к персе своей. Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратясь ко мне, «Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычаи». Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний, и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с радостью. Но да, ему-то атишее в гонении и хлеб насущной скудости. А для сего-то остаюсь я на ниве моей. Не дашь, владыка, щедрый Не дашь им скитатися За милостыню вельмож И обретати в них утешители. Да будет соболезнуяй о них их сердце, Да будет им творяй благостанью их рассудок. Воссядите и внемлите моему слову, Реже пребывайте во внутренности Душ ваших долженствует. Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица, да отнесет сие души ваши изыбление совет мой, восвятая ее, да восколеблется она при моем воспоминовении, и да буду отсутственен, оградую вам от зол печали.